Глава девятая Утром я проснулась с каким-то новым, совершенно незнакомым для себя ощущением. Словно я счастлива. Да, все это было очень похоже на счастье. Безграничное, спокойное, полное, как море. И только потом обнаружила его причину. Я спала, тесно прижавшись к крепкому рельефному плечу. Дыхание Нейта шевелило волоски у меня на виске. И я зажмурилась от какого-то невероятного ощущения тепла. Мне было хорошо рядом с этим мужчиной. Так что, кажется, я ответила себе на свой вопрос. Нейт Донован, мне чертовски нравился. Я вспомнила все то, что происходило этой ночью, и моментом залилась краской. Щеки пылали. О боже, неужели я и вправду все это творила? Впрочем,. Мое смущение было недолгим. Я заглянула внутрь себя в поисках ответа и обнаружила, что все это не казалось мне ни пошлым, ни развратным. Нейт, все дело в нем. Мне было хорошо с ним, и только с ним все это было правильно. Какое-то время я лежала, нежесть в лучах утреннего солнца, которое пробивалось сквозь занавески. Без мыслей, без забот. Все они словно остались где-то далеко, за пределами этого утра. Просто с ощущением того, что мне невероятно, офигительно хорошо. А потом в одно мгновение взвелась, как ужаленная. Утро. Солнце высоко. Сколько мы проспали. Я ведь опоздаю на работу. Я выскользнула из кровати, как была, голышом. Быстро натянула на себя джинсы и майку, без белья. На глаза оно мне не попалось, а времени на поиски не было. есть в коридорах, отыскала кухню, террасу, где на столе осталась моя припухшая сумочка. «Ну идиотка!» – обругала я себя. «А что, если бы с утра сюда уже пришла горничная и прикарманила деньги?» Я открыла сумочку. Пачка была на месте. Но если кто-то вытащил оттуда пару сотенных, я бы и не заметила. Впрочем, наши бокалы и грязные тарелки оказались нетронутыми, так что вряд ли тут кто-нибудь побывал. Я достала телефон и посмотрела на время. Семь утра. Я с облегчением выдохнула. Слишком рано. И уж точно я не опоздала на работу. Мне к одиннадцати. Похоже, этой ночью я проспала буквально пару часов. Но, несмотря на это, чувствовала себя на удивление бодрой, и свежий. «Готова сбежать, золушка?» — раздался голос за спиной. Я обернулась. Нейт, сонный и почти раздетый, в одних боксерах. Я не смогла отказать себе в том, чтобы им полюбоваться. А полюбоваться было чем. Я сейчас не только про мощные бицепсы и кубики пресса. С просонья он был немного взъерошенным и теперь казался моложе, чем обычно. Было в нем что-то мальчишеское, что-то такое, что затопило меня нежностью. Я сделала шаг навстречу и оказалась в объятиях. Долгий поцелуй, медленный, тягучий. Я уже почти начинала жалеть, что не осталась в постели. Уверена, в это утро можно было добавить и ещё ярких красок. Но когда мы оторвались друг от друга, я сказала лишь «мне нужно на работу» я сама удивилась сколько сожаления было в моем голосе и тут же одернула себя с чего черт возьми меня так размотало мне уж точно не следует так смотреть на нейта донована и думать о нем так и чувствовать к нему то что я чувствую тоже не следует следовало напомнить себе при каких обстоятельствах мы познакомились хотя сейчас это было очень трудно «Ну, по крайней мере, кофе ты выпьешь?» — спросил он. Я согласилась без раздумий. Это еще несколько минут рядом. Несколько минут, в течение которых он может успеть ответить мне на вопрос, который я никогда в жизни ему не задам. «Что дальше? И есть ли у нас какое-то дальше?» Но Нейт Донован ничего не сказал. Мы допили кофе, Он вызвал мне такси, поцеловал на прощание и всё. В такси я ехала со смешанными чувствами. Отголоски наслаждения этой ночи сладко отдавались в теле, пьянили, наполняли счастьем. И все же к этому примешивалась горечь потери. «Ничего не будет, Все, что должно было случиться, уже случилось». Я старалась не думать об этом, а сосредоточиться на мыслях о том, что у меня в сумочке лежит крупная сумма, и в ближайшие дни я должна заняться переездом, оплатить родителям страховку, а еще я прокручивала в уме кучу дел и забот, которых у меня не было бы, если бы не появились деньги. Через какое-то время я поняла, что огромная, просто нереальная сумма на самом деле не так уж и огромна. И чтобы распорядиться ею правильно, мне все таки следует отделить действительно важное от чуть менее важного. Дума, я приняла душ, уложила волосы, подкрасилась, спрятала деньги в шкаф, туда, где лежало кольцо. А вот кольцо достала и надела на палец. Мне хотелось носить его подарок, как будто это делала Нейта Донована чуть ближе ко мне, а меня чуть ближе к нему». Глупо? Да. Но мне хотелось позволить себе хотя бы это. На работе меня ожидал сюрприз. Сюзанна, менеджер по персоналу, отозвала меня в сторону и, улыбаясь, объявила, что моя стажировка окончена досрочно. И с завтрашнего дня я могу выходить на работу. Сегодня нужно оформить все документы, и я могу быть свободна, как только ознакомлюсь с графиком. Возня с документами заняла не более пары часов, и вот уже я вышла из ресторанчика. Я улыбалась своим мыслям. У меня есть деньги, неплохая работа, а еще целый свободный день, который я могу потратить, как заблагорассудится. И я уже знала, как хотела бы его провести. Я набрала номер Валери. «Доброе утро!» – бодро проговорила я в трубку. «Было уже сильно за полдень, но я не сомневалась, что для моей подруги, ведущей ночной образ жизни, утро наступает приблизительно в это время. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться в каком-нибудь ресторанчике и вместе пообедать? Я угощаю. Вроде как есть что отпраздновать». «Не стоит», — пробормотала Валерий. «Я... я бы не хотела куда-то идти». Валерий не хотела куда-то идти?» «Это более чем странно. Я точно знала, она не любит оставаться одна. Напротив, предпочитает оказываться в гуще народа. И это не прихоть, а болезненное навязчивое чувство. Нет, тут что-то было не так. И я не могла просто остаться в стороне, не выяснив, что случилось. «Тогда я приеду к тебе», — не сдавалась я. «С бутылкой твоего любимого вина. Кстати, какое у тебя любимое?» Валерия усмехнулась, но как-то устала и слишком грустно. «У меня нет любимого». Она помолчала, словно не могла решить, стоит ли ей со мной встречаться. И после минутного колебания сказала. «А, ну чёрт с тобой. Приезжай. Устроим набег на мой бар вместе». Почему-то после этого разговора Мое безоблачное настроение разом ухочилось. Какое-то томительное, недоброе предчувствие. Я едва рассчиталась с таксистом и буквально влетела в ее дом. Валерия открыла, и я ахнула. Моя красотка-подруга выглядела ужасно. Разбитая губа, царапина на щеке. Синие следы на шее, словно кто-то ее душил. И такие же темные, наливающиеся лиловым пятна на руках. «Боже, что с тобой случилось?» «Ерунда!» — махнула она рукой. Нарвалась на психа. «Ты должна пойти в полицию!» — заявила я. «Снять побои! Этому мерзавцу не должно сходить с рук такое!» «В полицию!» — Валерия усмехнулась. «Откуда ты взялась такая наивная?» «Он псих, но богатый псих!» Адвоката отмажет его в любом случае. А вот мне придется рассказать, при каких обстоятельствах мы познакомились. Так что из нас двоих неприятности с полицией будут у меня. И знаешь, неприятности с полицией покажутся мне детскими шалостями по сравнению с тем, что устроит Смит, если где-то прозвучит название клуба. Мы прошли в гостиную, она плеснула себе виски, а я из батареи бутылок выбрала ликер. Мы молча выпили. Я не знала, что сказать и как ее утешить. «Ты должна уйти с этой работы, Вэл», — сказала я негромко. Она пожала плечами. «Думаешь, у меня много вариантов?» Я хотела как-то ее подбодрить. В конце концов, она могла бы устроиться официанткой, заняться фрилансом, пойти на какие-нибудь курсы. В школе она отлично успевала и была умнее многих. Но все эти предложения я оставила при себе. Мне казалось, что вряд ли ее заинтересует что-либо из этого. А еще я подумала. Ведь Смит очень хорошо знает своих клиентов. Так могло ли быть случайностью, что именно моей подруге достался неадекватный ублюдок? Как раз тогда? Когда патрон был зол на меня. А вот урод. Когда я собиралась встретиться с Валерией. Я хотела расспросить ее о донования. Я жадно желала узнать о нем хоть немного больше. И то, что мы, возможно, никогда больше не увидимся, никак не притупляло этой жажды. Но сейчас было совершенно очевидно. Валерии не до моих забот. Своих хватает. И стоило мне об этом подумать, она взяла мою руку в свою. Красивое колечко. И дорогое. Кто одарил? Нейт, Нейт Донован, сказала я. Мне казалось неправильным говорить сейчас о нем, и все-таки с языка сорвалось. А вот Валерий, кажется, была не против сменить тему разговора. Она разглядывала кольцо и явно ждала подробностей. Думаю, это кольцо раньше принадлежало другой женщине. Он взял его из шкатулки. У него в доме есть комната с женскими вещами. И он до сих пор их хранит. Валерий удивленно вскинула брови. Давно бы пора избавиться. Ты знаешь, чьи они? Я напряглась, ожидая ответа. Полагаю, его жены. Жены? Острый укол в сердце. Так у него есть жена, а он приводит в дом продажных девок и раздает им ее украшения. Мир словно перевернулся в одну секунду. И Нейт Донован. «Начал выглядеть совсем непривлекательно». Ее убили», — сказала Валерия. «Жестоко. Это была жуткая история. это даже подозревали, но это уж полный бред. Не может он никого убить. Он правда нормальный. А у жены вроде как был любовник. Тогда об этом писали все газеты. И отпила ликер, Сделала слишком большой глоток и сладкий напиток обжег горло». Словно это был неразбавленный спирт. Да, я хотела узнать больше о нейтидоноване. Но уж точно не рассчитывала узнать такое.